Они съездили в Новом, обошли всех кабаки, все расспрашивая, где бы мог находиться этот Израиль. Один или двое что-то слышали о нем, но точно ничего сказать не могли. Встреча уже стала была прошибать пот, несмотря на мороз, когда кто-то посоветовал им разбудить хозяина магазина. — Ведь это же Палестина, — сердито заорал хозяин. — И ради этого вы врываетесь ко мне среди ночи? Поискав еще немного на карте, они, наконец, нашли. Фостер в сомнении покачал головой. «Черт возьми, Стрэйч!» — проворчал он. «Да ведь эта страна свободно уместится на айсберге средних размеров. Если не держать ухо в астроза, а просто пролетишь мимо». Три недели спустя Фостер Джи Мэк-Вильямс посадил машину номер 3 авиакомпании «Северный полярный круг» на аэродроме в Лиде. Стретч Томпсон вылетел за неделю до этого и встретил его в аэропорту. Фостера провели в контору, на двери которой была прибита табличка, гласившая «Палестинская центральная авиакомпания». С. С. Томпсон, генеральный директор. Фостер Джим Мэк-Вильямс сразу почувствовал, что дело нечисто. «Как слетал, старик? Да чего же я рад видеть твою рожу?» «Чудненько слетал». Теперь гони валюту, старик, и я быстренько смотаюсь в Париж. У меня наклевывается выгоднейшая дельца, через месяц мне нужно явиться в Рио. — Конечно, конечно, — ответил Стретч, — у меня уже и чек для тебя выписан. Вот он у меня здесь, в сейфе. Фостер Мэк-Вильямс таращил глаза на чек. — Ого, 4500 монет и никаких нулей, — вслух прочитал он. Последние пять бумажек я подбросил, чтобы доказать тебе, что Стретч Томпсон не жмот. Вот и парень гость, это я всегда говорил. Между нами текст это в высшей степени занятное место. Тут все сплошные евреи. Я уже неделю тут и никак не привыкну. Фостер не решался спросить встретчи, чего ему здесь надо. Под конец всё-таки спросил. Посмотри на табличку, она тебе всё расскажет. Палестинская центральная авиакомпания. Название я лично придумал. Тут, видишь, какое дело. Эти ребята понятия не имеют о том, как приступить к созданию первоклассной авиакомпании. Они предложили мне взяться за это дело. Я им сказал: "Первым делом, ребята, если, конечно, вы хотите иметь настоящую авиакомпанию, первым делом вам нужно позаботиться, чтобы у вас был первоклассный старший пилот". У меня как раз есть на примете самый чертовски старший лётчик из всех тогда ли бы служил. Ну ладно. Мне, брат, некогда. Будь здоров, когда-нибудь встретимся, сказал Фостер, быстро встав с места. Да ты словно на пожар. Пожар не пожар, но мне нужно в Париж. Я тебе дело предлагаю. Не надо мне никаких дел. Да ты хоть послушай. Что ж послушать можно, но я предупреждаю, ничего из этого не выйдет. Мне нужно в Париж, хоть вплавь туда доберусь. Ну так вот, как я тебе уже сказал, тут везде одни евреи. Они купили у меня Северный Полярный Круг, чтобы доставить сюда еще евреев. Только послушай этих евреев во всем мире. Хоть пруд пруди, и все они хотят сюда. Наше с тобой дело доставка. Неужели ты не понимаешь, рейс и деньги на бочку. За каждое рыло. Да ведь тебе никогда такое и не снилось, такс. «Дружище, ты ведь меня знаешь. Я зря трепаться не стану. Только держись за меня, Текс, и будешь просто купаться в деньгах. Нет уж, я лучше выкупаюсь в другом месте. Напишу тебе открытку из Рио. Что же, Фостер, буду с удовольствием вспоминать тебя. Ну вот, ты уже сердишься. Кто сердится? Никто не сердится». Все-таки мы с тобой хорошо поработали там, в Ноуме. Еще бы! Я себе там все кончики пообморозил. — Ладно, дай лапу, — сказал Фостер. Стретч вяло пожал ему руку на прощание. — Ну тебя к Богу в рай, Стретч. У тебя такая рожа, будто я тебе нож собираюсь усадить в ребра. Буду с тобой откровенен, Фостер. У меня беда. Пришла молния, что где-то в каком-то адене... Сидит куча евреев и ждёт не дождётся, чтобы их оттуда вывезли. У них не было, я было нанял пилотов, но они меня подвели. Не повезло, значит. Что ж, от души сочувствую, сочувствую, но помочь ничем не могу. Я отправляюсь поищу